Глава 11. Однорукий. День 11. Просторы стикса. Минус 27 градусов по Цельсию. Рана зажила пугающе быстро. Даже в цитадельском госпитале на препаратах организм не выказывал такие чудеса регенерации. Я уже самостоятельно передвигался и ставил ногу на полную стопу. Хромал, конечно, и боль терпел. Но все же это удивительно даже для меня. А Дара вообще в шоке. У неё всё ещё подобные вещи в голове не укладываются. За прошедшее время девушка раздобыла несколько рабочих ноутбуков. Всё время я просматривал сотни накопившихся видеозаписей. Увиденное порой, мягко говоря, обескураживало, а иногда просто вгоняло в первобытный ужас. А Вот и сейчас я подключил ноутбук и монтировал видео. Материалы требовалось сохранить. Нести десятки карт памяти не имело смысла. Данные, что здесь хранятся, просто бесценны для местного научного сообщества. Чем больше смотрел, тем меньше понимал, пока со временем разрозненные факты не начали складываться в общую картину. До меня, наконец, начало доходить, что тут происходит, и волосы на голове встали дыбом. «Захотелось позвать Торетто, чтоб он забрал меня в их уютное сектантское логово обучаться чернокнижию, устраивать оргии или любую другую ванханалию, которой они занимаются. В городе помимо нас с Дарой были и другие иммунные. Я крепко сомневался, что свежаки могли догадаться добывать спараны сами. Скорее всего, им подсказал какой-нибудь залетный рейдер» который, наверное, как и ваш покорный слуга, сейчас в шоке от всего происходящего. Ну а с другой стороны, первому вулье иммунному никто не подсказывал, хотя черт его знает, как оно там было. Иммунные эти оказались не самыми везучими ребятами. Хитрый однорукий элитник положил мертвого Рубера прямо посреди улицы, а сам спрятался в темном переулке. Свежаки наткнулись на труп, обрадовались такой находке и тут же побежали потрошить подарочную упаковку на затылке. В итоге тварь выпотрошила парочку людей. Возможно, теперь иммунных кроминаций вправду больше не осталось. На камеры попался только один элитник. Занимался он ничем иным, как самообучением. Ставил десятки ловушек. Те, что не срабатывали, зараженный больше не повторял. А вот рабочие варианты он прокручивал несколько раз. Видимо, чтобы окончательно убедиться в их эффективности. Уже встреченная нами девушка, которая якобы придавила ноги столбом, похоже, была заложницей монстра. Он использовал ее еще, по крайней мере, дважды. Будь у меня больше камер, может, и цифры вышли бы другие. Каждый раз находились какие-то бедолаги, готовые помочь. Понятно, что рыцарей среди них мало, скорее всего, их мотивы куда более низменны, но в итоге конец у всех один. Элитник верховодил хорошо организованной стаей зараженных, которая контролировала весь город. Периодически какой-нибудь мутант взбирался на самые высокие здания в городе и потом рассказывал об увиденном своим собратьям. А иначе я и не знаю, как это назвать. Доводилось слышать теории, что зараженные общаются между собой телепатически. Но мои наблюдения совершенно точно это подтверждают. Зараженные, не являющиеся членами стаи Однорукова, сразу же убивались и съедались. Люди, по большей части, окончательно сошли с ума. В их действиях с каждым днем наблюдалось все меньше осмысленности. По всем законам они уже должны были обратиться, но, видимо, сказывалось то, что кластер медленный. «Возможно, это из-за низкого содержания спор или еще какой нибудь дребедение. Я не специалист, судить не могу. Если принесу эти записи в институт, меня сразу сделают каким-нибудь профессором или как минимум памятник поставят и будут отправлять ко мне на паломничество всех молодых аспиранток». «Да, что-то я отвлекся». Получалась ужасающая картина. Весь долбанный кластер – всего лишь песочница для этой кровожадной машины смерти. Я смотрел на мониторы, словно завораженный мальчишка с горящими глазами, кидающий букашек в муравейник. Мне захотелось даже остаться здесь до конца цикла перезагрузки, чтобы увидеть все самому. Но имеющихся данных уже хватает, чтобы экстраполировать их и узнать все, что нужно». Предполагаю, что стая заранее окружила город. Как только случилась перезагрузка, они убили всех конкурентов, стремящихся полакомиться заветной человеченкой. Кластер долгий, и поэтому мясцо будет оставаться свежим, если его не выпускать. То есть, вместо того, чтобы быстро влететь и в конкурентной борьбе захапать как можно больше мяса, твари методично употребляют лишь созревшие плоды, собирая сливки. Город для них как ферма. Днем они подъедают трупы и не дают никому сбежать, не считая нескольких зараженных, встреченных мною в лабиринте, которые, впрочем, могли попасть туда из прошлой перезагрузки. А вот ночью только патрулируют территорию. Думаю, чем быстрее начнут обращаться люди, тем чаще будут нападения мутантов. Ведь мы для них гораздо вкуснее зараженных. А когда уже весь город обратится стая устроит большую охоту и примется уничтожать пустошеи бегунов, не позволяя им отъесться. И после того, как только появятся первые признаки перезагрузки, оставшиеся выжившие побегут из города в лапы все тех же тварей, которые перебьют их и будут поедать до следующего обновления кластера. Таким образом, получается, что одна стая съедает почти весь город, Это поразительно и парадоксально. Есть мнение, что интеллект литника может равняться интеллекту 6-8-летнего ребенка. Но если взять известное исследование, где детям предлагают одну конфету сейчас или две, но через 10 минут, 90% детей выбирают здесь и сейчас. Жемчужник же способен отказывать себе в сиюминутных удовольствиях ради будущей выгоды. А это уже проявление высшей нейронной деятельности. Этот монстр не просто обладает неоспоримой волей, а умеет думать на много ходов вперед, чем даже не все люди похвастаться могут. «И что же ты такое?» Невольно вырвалось у меня, когда я пересматривал уже смонтированную видеозапись. Однорукий заметил камеру и изобразил что-то вроде улыбки. Ужасный оскал, обращенный именно ко мне, словно данное обещание непременно сожрать. Таких тварей не бывает, его просто не должно существовать. Но все же он есть и даже процветает. В какой-то момент я так испугался, что даже начал сомневаться в трезвости своего рассудка. Но все факты налицо. Это именно, что организованное сообщество зараженных держащая под контролем целый город. Вдруг здание содрогнулось. Раздался ужасный грохот, словно экскаватор-разрушитель врезал по строению своей огромной клешней. Дара взвизгнула и подлетела ко мне. «Что это?» Первая мысль была про обрушение, но потом я кивком головы указал на монитор. «Стоп-кадр, где словно бы улыбающийся монстр смотрит прямо тебе в глаза». Говорил сам за себя. План отступления на случай нападения мутантов или людей, пытающихся проникнуть в здание, имелся давно. С парковки шел технический тоннель, по которому к зданию проведены коммуникации. Я разведал его еще в первые дни своего пребывания здесь. Поэтому сейчас долго думать не пришлось. Я поднял дрон в воздух. Убедился, что нашу уютную пещерку со всех сторон окружили твари, и решил, что пора и честь знать. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Только вот другого дома не было. Главного кукловода камера квадрокоптера не засекла. Но когда все зараженные начали поднимать обломки кирпичей и прочий строительный мусор и швырять в разведывательную технику, стало ясно, что без него здесь не обошлось. По закону больших чисел, один из булыжников все-таки угодил в дрон. Картинка закрутилась, а потом и вовсе исчезла. Сигнал прервался. Охранные погремушки нервно забренчали со всех сторон. Их звук заглушило урчание тварей. Его эхо разнеслось по галереям здания. Сложилось впечатление, что внутрь лезут тысячи мутантов. Ноутбук перекачивал данные на флешку. Полоса показывала 80% загрузки, когда первый мелкий уродец кубарем вывалился из прохода ведущего наверх. Я тут же развернулся и выстрелил. Арбалетный болт прибил тварь к остаткам придавленной плитой машины. Я торопливо перезаряжал арбалет и бросил беглый взгляд на монитор. 90%. Еще один бегун, размером едва превосходивший меня классе в четвертом, выползал из щели. Взведенное орудие сухо щелкнуло. Арматура с чавканьем пробила череп. Мертвая тварь обмякла и закупорила проход, но ползущие следом выталкивали ее наружу. Дара уже спустила вниз рюкзаки и выглядывала из тоннеля, сгорбившись под весом решетки: 95%. Еще один мутант спрыгнул на машину, и в этот же момент прибитый болтом наконец сорвался. Я не успевал перезарядить арбалет. Катнул его по полу к напарнице. Выхватил трофейный клевец и ударом в голову встретил резво подскочившего пустыша. Уперся ногой в окровавленный лоб и дернул орудие на себя, вынимая его из черепа. Раненый уродец уже распластался в прыжке. На духом что-то свистнуло. Болт сбил тварь в полете. «Охренело, что ли?» — крикнул я. «Еще бы чуть-чуть, и в плечо мне засадило или в голову». Бросил взгляд на монитор, выдернул флешку и рванулся к Даре. Твари уже лезли со всех сторон, как муравьи на карамельку. Я проскользнул в щель прохода. Дара опустила решетку и тут же сунула мне в руки цепь. Я несколько раз пропустил ее через щели, обернул вокруг трубы и защелкнул замок. «Посмотрим теперь, как вы ее поднимете». Дара молча тащилась за мной по подземным туннелям и постоянно пугливо оглядывалась, словно кто-то шел за нами по пятам. — А почему твари напали на базу? — спросила она, когда мы устроились на привал в одной из заброшенных тупиковых ветвей туннеля. — Не знаю. Могу лишь предположить, что однорукий слишком часто чуял мой запах возле своих мест охоты и наблюдательных пунктов. Походил по следу, и в его голове загорелась красная лампочка тревоги. «Думаешь, он настолько разумен?» «Думаю, здесь как раз-таки примитивный базовый инстинкт хищника. Много чужого запаха на своей территории. А может, им перестало хватать пищи, и теперь твари начнут методично истреблять всех выживших. Сдается мне, он уже знает, где скрывается большинство из них». Когда стемнело, мы выбрались на поверхность, да и то больше выяснить, не изменились ли правила игры, чем найти убежище. Твари все так же разрешали людям и свежеобращенным воевать друг с другом. И это хорошо. Сегодня нам явно не везет. Мы сразу же наткнулись на группу людей. Благо, они оказались не слишком внимательны и прошли мимо. Дара облегченно выдохнула и в этот момент неподалеку заурчал пустыш, учуявший наш запах. Незнакомцы всполошились. Пришлось рвать когти. Четверо людей бросились в погоню. Мы бежали по улице, и, как назло, не было никаких укрытий или подворотен. Наконец, справа показался магазин. Дернул ручку. Заперто. Подшипник, пущенный из рогатки, разворотил витрину и заставил отскочить от разлетевшихся осколков. Дар дернуло меня за руку, я побежал следом за ней. Впереди тупик. Упавший дом преграждал путь. Я повернул направо и замер, как вкопанный. Посреди дороги был разлом длиной метра три. «Прыгай!» — крикнул я, упал на колено и выстрелил из арбалета, почти не целясь. Болт угодил в бедро самому первому преследователю. Он вскрикнул и покатился. Тут же в ответ мне прилетел подшипник. Куртка погасила часть энергии снаряда. Больно, но терпимо. Дара сбросила рюкзак, разбежалась и сиганула через обрыв. Приземлилась почти на коленки и тут же перекатилась, погасив инерцию. И где только такому научилась. Я последовал ее примеру. Не обращая внимания на громкие молитвы внутренней жабы, скинул ранец, перебросил лямку арбалета через плечо, Разбежался и прыгнул. Травма ноги дала о себе знать. Из-за этого приземлился не так чисто, как спутница. Разбил колено об асфальт и приложился носом. Вдобавок меткий стрелок из рогатки попал в спину. Дара помогла мне подняться. Стопа пульсировала от боли. Все, больше бежать не смогу. Впереди дорога оказалась деформирована. Здания по бокам почти полностью были разрушены. Из-за смещения земли асфальтовые плиты уперлись друг в друга. Их вытолкнуло вверх, словно две льдины. Так они и замерли, образовав труднопреодолимую горку. Дара добежала первая и обернулась. «Давай наверх!» – скомандовал я и начал перезаряжать арбалет. Девушка начала взбираться. Я поймал в прицел ближайшего мужчину. Дара скатилась обратно и постучала меня по плечу. Я раздраженно обернулся. На горке стояло четверо вооруженных самодельными копьями человек. Спереди показались новые преследователи. Я дернул спутницу за руку, решил попробовать прорваться через обрушенное здание. Но и там ждало разочарование. Из щелей с обеих сторон дороги выходили люди. Они брали нас в кольцо. Дара выхватила клевец и прижалась ко мне спиной. «Что будем делать?» – дрожащим голосом спросила она. «Десять, пятнадцать, двадцать два, тридцать один». Я вертелся волчком и пытался посчитать все прибывающих противников. «Вот же влипли!» – дара вцепилась в мою руку и крепко сжала ее. Я лишь судорожно переводил прицел с одного противника на другого, не представляя, что тут можно сделать». В голове вдруг всплыла глупая картинка, как я, уподобившись герою какого-нибудь фэнтези, бросаюсь на три десятка противников, уворачиваюсь от их орудий, безмолвной тенью лишаю одного за другим жизни. И увидев всю мою мощь в ближнем бою, остальные в ужасе разбегаются. В голову тут же пришла более реалистичная картина, где я стреляю в ближайшего противника, Кидаю арбалет следующего, еще двоих успеваю порезать, а потом меня насаживают сразу на три копья. Дару избивают и берут в плен для известных целей. Да, жаль, что жизнь не фэнтези. Похоже, отбегались. Обреченно подумал я.